Последний из магикан. Больше года тому назад скончался от брюшного тифа молодой талантливый инженер, технический директор одного из московских авиазаводов Алексей Соскин. Общественность завода окружила родителей покойного вниманием, тёплым сочувствием, оказала им моральную и материальную поддержку. Завод возбудил ходатайство о пенсии, и это ходатайство было удовлетворено. Директор завода нашёл и нужные слова соболезнования, и время для того, чтобы навестить растерявшихся от горя стариков. И, может быть, единственным их утешением было сознание того, что они не так уж одиноки, что их горе разделяет многотысячный заводской коллектив, что их мальчик, их Алексей, сумел заслужить любовь и уважение своих товарищей по работе. Но старики были окончательно шелмлены и расстроганы, когда по прошествии больше чем года после смерти их сына, в десятых числах декабря, к ним позвонил на квартиру секретарь малого совнаркома Белов. Назвав себя Белов в самой чуткой и соболезнующей форме справился о самочувствии стариков и поинтересовался суммой, определённой для них пенсии. Мать покойного расплакалась, сказала, что она удовлетворена и не ищет большего, но что никакая пенсия не может умолить её горе. Белов в самых изысканных выражениях успокаивал старушку, говоря, что понимают её состояние, а затем добавил: "И всё же, Елизавета Львовна, сам нарком считает, что назначенная вам пенсия недостаточна. Ценю вашу скромность, но не могу с вами согласиться. Нет, нет, не спорчик. Мы решили пересмотреть этот вопрос. Слишком велики заслуги покойного. Завтра я вам позвоню снова, пришлю за вами машину и попрошу вас приехать на заседание совнаркома. Весь вечер старики говорили о случившемся. Они были поражены и взволнованы и никак не могли понять, почему этот вопрос возник в совнаркоме почти через полтора года после смерти сына и без всякого с их стороны заявления. На следующий день внимательный товарищ Белов позвонил снова. Всё тем же тихим грудным голосом поздоровался он с Елизаветой Львовной и сообщил, что заседание малого совнаркома перенесено А пока Елизавета Львовна, продолжал он. Мы решили обеспечить вас продуктами. До нового указания нашей товарной базы об отпуске вам всего необходимого по твёрдым ценам. Пожалуйста, не стесняйтесь, не будьте слишком щепетильны. Из базы вам позвонят И действительно, через час позвонил какой-то человек и, назвавшись заведующим товарной базой совнаркома, сообщил, что им получено распоряжение о снабжении семьи покойного всем необходимым. Он просил сделать заказ по телефону. Заведующий оказался ещё более предупредительным, чем Белов. Тут же, не отходя от телефона, он уговорил Елизавету Львовну сделать заказ на всевозможные продукты. От мясо до яиц включительно. Тут же называл ей фантастические дешёвые, сверхтвёрдые цены этих продуктов. И когда в конец растерявшаяся старушка заявила, что больше ей ничего не надо, то он строгательной настойчивостью умолял её заказать ещё какао и шоколад. Приняв заказ, он сказал, что скоро позвонит, когда и куда приехать за продуктами. Однако после этого разговора у Елизаветы Львовны родились какие-то неясные сомнения. И будучи близким мне человеком, она позвонила по телефону и рассказала мне о странных происшествиях последних дней, о Белове и о Добрике заведующем, предлагающем какао и шоколад. Я сразу сказал ей, что здесь имеет место или очень циничное хулиганство, или афёра, и решил выяснить это дело. Прежде всего я позвонил в комиссию персональных пенсий Совета народных комиссаров и сразу установил, что фамилия Белова пользуется там печальной популярностью. Мне рассказали, что в последнее время какой-то Белов звонит семьям погибших заслуженных товарищей, легитифицирует их, говорит от имени совнаркома, обещают какие-то продукты по твёрдым ценам. И когда поверившие ему лица приходят в назначенное место за этими продуктами, то он просто-напросто отбирает у них деньги и скрывается. Я позвонил заместителю начальника Мура, который командировал на квартиру Соскиных сотрудника Угрозовска. Как раз когда он приехал, снова раздался телефонный звонок, и заведующий базой сообщил Елизавете Львовне, что продукты приготовлены, и он просит её приехать за ними в Андрониевский переулок, где будет её поджидать у ворот такого-то дома. Вместо Елизаветы Львовны поехал сотрудник, который быстро обнаружил в указанном месте элегантную фигуру пожилого человека, весьма задумчиво расхаживавшего у ворот условленного дома. — Здравствуйте, Леонид Яковлевич! — приветливо обратился к нему сотрудник. — Не меня ли вы поджидаете? — Я тоже давно вас ищу. Вечером я беседовал с задержанным жуликом, оказавшимся Леонидом Яковлевичем Иноземцевым, 58 лет, имеющим семь судимостей за мошенничество. Передо мной сидел прилично одетый тихий человек. Его лицо дышало тем чрезмерным благородством, которое всегда возбуждает подозрение. Венчик седых кудрей обрамлял его полысевшую голову. Губы присыщенно отвисали, длинный унылый нос говорила склонности к лёгкой грусти и размышлениям Леонид Яковлевич оказался человеком с солидным образованием бывшим гусаром и лингвистом он свободно владел английским немецким и французским языками но ещё с юных лет его влекло к оферам странный у меня характер охотно рассказывал он мне задумчиво выпячивая нижнюю губу Не люблю, знаючи, работать. Тянет к мошенничеству. Не буду скромничать. У меня немалый в всей области стаж и квалификация. Начал ещё до революции, но тогда так больше для забавы. Например, в 1909 году, будучи студентом бывшего технического училища, решил как-то летом пошутить. Звоню, знаете, приставу Петровско-Розумовской части в шедецкому и говорю: "Господин пристав, с вами говорит комендант Большого Кремлёвского дворца князь Адаевский Маслов. Слушаю ваше сиятельство, рад служить". Господин пристав, предупреждаю вас. В Петровско-Розумовское поехал инкогнито великий князь Иван Константинович, одет в студенческую тужурку. Вы там смотрите, чтобы не вышло чего. Головой отвечаете. Не извольте беспокоиться, ваше сиятельство. Ну и поехал. Только сошёл с поровочка, за мной двое в штатском идут.